— А что стало с той чудесной красно-белой парой, которую я подарила тебе на день всех пустых? Я сама их связала, а ты знаешь, как я ненавижу вязание. — Понимаешь, было так тепло, а мне нравится, когда воздух циркулирует. — Сколько времени я угробила на пятки? — Извини, Эсме. — Тогда сбегай ко мне домой и принеси все, что лежит на дне ящика комода. — Хорошо, Эсме. но сначала забеги к своему Джейсону и вели подготовить кузницу. Нянюшка Яг оглядела барахтающегося на земле единорога. Казалось, он был ранен и смертельно боялся матушки-ветровоск, но вместе с тем убежать не мог. — Эсми, надеюсь, ты не будешь просить нашего Джейсончика? — Я ни о чем не собираюсь просить его, и тебя ни о чем не прошу. матушка Ветровозск сняла шляпу и швырнула ее в кусты. Потом, не сводя глаз со зверя, подняла руки к пучку седых волос и вытащила несколько ключевых булавок. Волосы медленно развернулись, будто проснувшаяся змея, и повисли до самого пояса. А матушка пару раз тряхнула головой. На глазах у парализованной удивлением нянюшки она снова подняла руку и выдернула один единственный волосок. Руки матушки ветровозг произвели в воздухе замысловатые движения, словно она вязала плеть из чего-то слишком тонкого, чтобы быть увиденным. Не обращая внимания на мелькающий перед глазами рок, она набросила петлю на шею единорога и затянула. Единорог, выбивая неподкованными копытами огромные глыбы земли, с трудом поднялся на ноги. — Этим ты его не удержишь, — предупредил нянюшка прячась за ствол. — Я могу удержать его даже паутинкой, Гитаяк, даже паутинкой. А теперь займись тем, о чем я тебя просила. — Да, Эсме. Единорог запрокинул голову и отчаянно завизжал. — Пол города собралось, чтобы посмотреть, как матушка ведет по улицам спотыкающегося зверя. Если вы рассказали что-нибудь нянюшке Яг, значит, рассказали всем. Единорог танцевал на конце невообразимо тонкой привязи, легал излишне доверчивых зевак, но вырваться не мог. Джейсон Як все еще в своей лучшей одежде, надетой по поводу королевской свадьбы, Стоял у открытой двери кузницы и очень нервничал. Над трубой вибрировал раскаленный воздух. Господин кузнец, позвала матушка ветровозк, у меня есть для тебя работа. Э -э", — протянул Джейсон, это ведь единорог, да? Угадал. Единорог снова завизжал и покосился на Джейсона красным безумным глазом. — Никому еще не удавалось подковать единорога, — промолвил Джейсон. — Считай это, — сказала матушка-ветровозк, — самым значительным событием в своей жизни. Люди толпились вокруг, пытаясь все увидеть и услышать, и одновременно не заработать копытом в лоб. Джейсон задумчиво почесал подбородок молотком. — Ну, не знаю. — Послушай-ка меня, Джейсон. — перебила матушка, держа на своем волосе танцующего по кругу зверя. «Ты можешь подковать все, что бы к тебе не привели, и честно платишь за это, верно?» Джейсон в панике посмотрел на нянюшку Як. Ей хватило совести принять смущенный вид. «Она мне ничего не рассказывала», возразила матушка, как всегда увидев выражение лица нянюшки затылком. Затем она наклонилась к Джейсону, почти повиснув на невидимом поводке. из за то, что ты можешь подковать все, что бы к тебе не привели, является обязанность подковывать все, что бы к тебе не привели. Плата за то, чтобы быть лучшим, это обязанность быть лучшим. И ты согласился на нее так же, как и я. Единорог выбил копытом несколько дюймов дерева из косяка, Ну железо», — пробормотал Джейсон, — «и гвозди». «Да». «Железо убьет его», — сказал Джейсон. «Если я подкую его железом, это его убьет. А я никогда никого не убивал. С муравьем я провозился всю ночь, и тот даже ничего не почувствовал. Я буду причинять боль живому существу, которое ничем мне не навредило».